Глава восьмая. Шура вышла со стадиона и остановилась возле мускомедии. Ей надо было зайти в три места: в строй управление, узнать насчет работы. Для этого надо было свернуть налево по Красноармейской. На базар за керосином. Утром она вылила последний в примус. Для этого надо было зайти домой за бедоном и в магазин за пайком. Для этого тоже надо было зайти домой и взять карточки. Всё это необходимо было сделать именно сегодня, не завтра, не послезавтра, а именно сегодня. Шура это хорошо знала и всё-таки повернула почему-то направо и пошла по Красноармейской. Откуда-то нагнало тучи, первый за этот месяц стал накрапывать дождь. Он становился всё сильнее, и Шура, она была в лёгоньких белых басоножках, зашла переждать его в обувной магазин. В магазине выдавали резиновые тапочки. В нём была уйма народу. Шура пристроилась между прилавком и витринной, стала смотреть на улицу. Дождь припустил, превратился в ливень. Прохожих загнало в подъезды и ворота. только наиболее смелые и терапеящиеся, завернув брюки до колен, забавно прыгали через лужи и бурлящие ручьи. Вот это дождик-то дождик, сказал кто-то над самым её ухом. Шура вздрогнула. Перед ней стоял парень с маленькими залихватски подкрученными усиками, тот самый, который приходил к ней. Стоял и улыбался. Узнали? Узнала, сказала Шура. Вас что, дождь сюда загнал? Дождь. Шура почему-то старалась не смотреть ему в глаза. Вас тоже? Меня, допустим, что тоже. Кстати, вам не нужны тапочки? Нет, не нужны. А то я мигом. Вы какой номер носите? 35-й. Ну Но, ей-богу, мне не нужны. Одну минуточку. Сергей исчез в толпе. Через минуту вернулся с маленьким свертком в руках. Берите и не делайте вид, что они вам не нужны. В крайнем случае загоните на толкучки. Шура растерянно посмотрела на Сергея снизу вверх. Он был почти на две головы выше ее. Да, но. Тринадцать пятьдесят. Деньги можете прислать по почте. Главпочтамт до востребования. Ерошек Сергей Никитич. Смотрите, дождик-то уже прошел и солнце во всю. Они вышли на улицу. Вам куда? спросил Сергей. Мне, Шура замялась. Мне туда. Она показала направо. Ну и мне туда. Они пересекли площадь и пошли по направлению к центру. Небо совсем очистилось, и только ручьи весело бегущие вдоль тротуаров напоминали о прошедшем дожде. Может, вас на машине подвести? спросил Сергей. А у вас есть машина? Упаси бог, деньги есть, а это то же самое. Вам далеко? Мне? Нет, мне совсем близко. До этой, до площади Сталина. Анна только сейчас заметила, что Сергей прихрамывает и смутилась. Может вам? Нам ничего, мы привычные, а свежим воздухом дышать только полезно. По дороге Сергей рассказывал о последнем матче Динамо-Спартак и о том, сколько какой футболист зарабатывает. Шура молча шла рядом. Когда они дошли до площади Сталина, Сергей спросил: "Вы очень торопитесь?" Так себе, сказала Шура. Ну, если так себе, пойдём на Днепр, посмотрим. Поверьте мне, очень хорошая река. Они свернули на Петровскую аллею. Шура по-прежнему шла молча. Ей хотелось спросить Сергея, давно ли он знает Николая, когда они в последний раз виделись и говорил ли что-нибудь ему Николай о ней. Но она не знала, как об этом заговорить. А Сергей всё рассказывал о матчах, футболистах и о каком-то волосатом мальчике, который родился у его соседей и которого чуть-чуть не удушили от страха. Они миновали стадион Динамо и вышли на Днепровские откосы. После дождя воздух был настолько прозрачен, что казалось, можно был рассмотреть каждый домик, каждый деревце до самого горизонта. Тучи угнала далеко за реку, и там, где-то над Дарниццей или Браворами, шёл ещё дождь. Отсюда была видна только серая касая полоса и клубящиеся нежно-белые вверху и почти совсем чёрные внизу облака. По реке, лениво шлёпая колёсами, плыл маленький чёрненький буксир, таща за собой длинный хвост плотов. Смотрите, а на пляже еще люди есть, сказал Сергей. Интересно, что они делали во время грозы. Кстати, мой вам совет: наденьте тапочки, вы потом не отмоете свои босоножки. Шура осмотрелась по сторонам, куда бы сесть. А вот на этот дренажный колодец. Я вам газету подстилью. Они сели на деревянный сруб. Шура скинула босоножки и надела тапочки. Видите, как раз по ноге. А говорили, что не нужно. Давайте заверну. Он аккуратно завернул босоножки и отдал Шуре. Не хуже, чем в магазине. Спасибо. Если хотите, я могу вам и на кож достать. Ради бога, мне и так неловко. Хорошие, ласковые. Да перестаньте об этом говорить. Ведь мы пришли на Днепр смотреть. Так мы же смотрим, вы разве не смотрите? Я смотрю. Между прочим, довольно незначительная река. Волга лучше. А вы видели Волгу? Видел в Сталинграде. Вы были в Сталинграде? Был. Только не вы, а надо. Вы летчик? Был. Пауза. А теперь? Инвалид второй группы. Отличная профессия. Не надо так говорить, сказала Шура. Почему же? Если не ошибаюсь, ваш, простите, я не знаю имени и отчества. Вы о Феде говорите? совершенно спокойно сказала Шура. Да, он тоже инвалид. Что вы хотите этим сказать? Ничего, только то, что сейчас много таких, как я и он. Вот и всё. Он помолчал. Вы были у Николая? Была. Ну, ничего. Буксир хрипло загудел. На мостике кто-то махал белым флажком. Навстречу шёл пассажирский пароход. Простудился бедняжка, сказал Сергей. А вы давно с ним знакомы? спросила Шура. С кем? С Николаем? Да. 2 недели, даж меньше. А я думала, вы вместе воевали. Они помолчали. Теперь загудел пассажирский пароход, низко и густо, и на нём тоже замахали флажком. А зачем вы тогда приходили? спросила Шура. Как зачем? Чтобы сообщить вам о чём? Сергей удивлённо посмотрел на Шуру. Она сидела совершенно прямо, не отрывая глаз от буксира, и машинально разглаживала юбку на плотно сжатых коленях. О чём вы хотели сообщить? По-моему, вы знаете о чём. Знаю, но не знаю зачем. Она пристально посмотрела на него и сразу же отвела глаза. После того, вы у него не были? Не был. Я была у него сегодня. Через двадцать пять минут я ушла. Я смотрела по часам. Она соскочила со сруба. Пойдемте, что-то холодно стало. Господи, как трудно, когда все надо держать в себе. И не день, не два, а годы, целые годы. Да разве об этом расскажешь и кому? постороннему человеку, которого видишь второй лишь раз. Она думала, что сможет все рассказать Николаю, но она не смогла. А если б даже смогла, понял бы он ее? Понял бы, что значит три года жить в оккупации? Но не три, два с половиной. Разве могут они это понять? Люди никогда этого в низ, испытавшие. Две женщины. Две одинокие женщины. Причём одной за 60, и она прикована к постели. Она тает на глазах. Она не жалуется, не плачет. А когда её особенно сильно схватит боль, поворачивается лицом к стенке, и только по вздрагивающей под одеялом спине видно, как ей больно. В комнате так холодно. что замерзает вода в стакане. Под окном весь пол покрыт инеем. Ах, какая сегодня вкусная каша, говорит мама, чтоб доставить шури удовольствие. Она знает, что для того, чтобы купить стакан пшона, нужно полдня просидеть на морозе с мешочком семечек. Ах, какая она вкусная, говорит она, А потом всю ночь мучается от изжоги. Мать умирает на глазах, и ничем ей нельзя помочь. До последнего дня она оставалась в сознании. Правда, она многого не понимает. Она каждый день говорит о Николае и всё сокрушается, что он не попал в плен. Мама, что ты говоришь? Разве можно такое? Нет, нет, Шурчочка, я понимаю. Я только думаю, что он мог бы убежать или его освободили бы, ведь они кого-то там освобождают, и он пришёл бы к тебе, к нам, а потом пришли бы наши. Разве ты не хочешь видеть Николая? Хочу, очень хочу, но разве можно плен? Я знаю, Шурчочка, я всё понимаю, но разве нельзя помечтать? она так и не дождалась ни Николая, ни наших. Она умерла в тот день, когда немцы подожгли соседний двадцать шестой номер. Почему такой дым? спрашивала она. Над вероятно прочистить дымоходы. Ты попроси Егора, он согласится. Он всегда соглашается, когда его попросят. Она умерла в восемь часов вечера. А в 9 пришли сесовцы и вынесли всю обстановку. Оставили только кровать, на которой лежала мать, маленькая совсем как ребёнок, два стула и стол. Они были поедены шашлем, и сесовцы не захотели их брать. Она похоронила маму без гроба. Егор помогал копать могилу. Он же достал под воду, на которой везли маму. Просто так, завёрнутую в простыню. Это было в конце октября прошлого года. Через 2 недели пришли наши. Она даже не помнит, как попала в эту квартиру. Вероятно, соседи привели. Сначала их было много, человек 10 в одной комнате, с детьми, с какими-то узлами. Потом, когда гитлеровцы стали угонять жителей, соседки одна за другой исчезли, разбежались по окраинам, пригородным сёлам. Она осталась одна, совсем одна в пустой квартире. Днём сидела на чердаке, когда немцы ходили по квартирам. На ночь спускалась вниз. В ночь на 6 ноября на улице всё время была перестрелка. Всю ночь она просидела на чердаке. Сквозь слуховое окошко было видно, как горит город. Утром она спустилась в квартиру. В ней были бойцы, наши бойцы. Может ли понять Николай, что значит увидеть своих после 2 1/2 лет? После того, как немцы были под самым Сталинградом. И целый день их радио кричало, что советская армия почти полностью уничтожена. Может ли он это понять? Она смотрела на этих солдат, грязных, обросших, пропахших насквозь махоркой и потом, и они ей казались красивее всех. Она стирала им бельё, латала и штопала обмундирование, варила им обед. Один из них был ранен, совсем молоденький лейтенант, какой-то их начальник. Его нельзя было переносить, и он лежал тут же на единственной кровати, и она за ним ухаживала. Госпитали были переполнены, люди лежали на полу. Его часть ушла вперёд, он остался у неё. Соседки новые появившиеся после освобождения города. стали шушукаться чуть ли не с первого дня в разговорах с ней они называли его не иначе как ваш вашему там письмо пришло ваш опять расплескал вокруг умывальника воду у него были перебиты обе ноги это было очевидно очень больно но он не стонал а только стискивал зубы и смотрел в потолок когда бойцы уходили Многие из них плакали. Они любили своего лейтенанта и за глаза называли его Федюшей. Он был моложе самого молодого из своих бойцов. Ему было только девятнадцать лет, а на вид и того меньше. У него еще был пушок на верхней губе, а бороды совсем не было. Боже мой, Шура чувствовал из себя совсем старухой рядом с ним. Когда перед стиркой меняя ему рубашку, она смотрела на его совсем ещё мальчишеское тело с выдающимися ключицами и лопатками. Ей казалось, что это её сын, хотя она была всего лишь на 5 лет старше его. Потом его забрали в госпиталь. Она носила ему передачу, какие-то жалкие булочки и сметану, которую он очень любил. Через полгода он уже ходил на костылях. Его демобилизовали и дали ему вторую группу. Жить ему было негде. Семья его, отец и мать, жили где-то около Риги. Отец до войны работал на заводе ВЭФ, но там были ещё немцы. Она поступила так, как по её мнению поступил бы каждый на её месте, ведь он прожил здесь почти 3 месяца. И всё равно соседки называли его ваш. И случилось то, что не могло не случиться, когда двое молодых людей живут под одной крышей. Была ли это любовь со стороны Федии? Да. Возможно даже, что это была его первая настоящая любовь. Первая любовь человека, прямо со школьной скамьи попавшего во дворот войны. И в этом водовороте, столкнувшегося с прелоскавшей его женщиной, а со стороны Шуры, очевидно тоже, да, но это была какая-то другая любовь, совсем особая, родившаяся из сострадания к этому молоденькому, тяжело раненному человеку, первому человеку с красной звёздочкой на пилотке. которого она увидела после двух с половиной лет оккупации. Как это могло случиться? Ведь все эти годы она думала только о Николае. Она и теперь о нем думала. Часто по ночам, закрыв глаза, она лежала и думала о нем. Она старалась представить его себе в военной форме, в которой никогда его не видела. Когда она с ним прощалась, он был в лыжном костюме и тапочках на босу ногу, и он рисовался ей почему-то в сказке, которая, как ей казалось, очень должна была ему идти, из гранатами на поясе. "Солдаты должны его любить", думала она. "Любить и уважать, потому что он просто весел и смел". В этом она не сомневалась. Она не верила в его смерть, она ждала его. Она тысячу раз представляла себе, как он постучит в комнату, войдёт, посмотрит на неё. И ей становилось вдруг радостно и весело. Может ли Николай всё это понять и захочет ли понять её одиночество, её тоску? Она ждала Николая, но его не было. Она ждала письем, их тоже не было. Она понимала, что чем дольше Федя живет у нее, тем положение становится сложнее. Но она ничего не могла поделать. Ей нужна была помощь. И вот бедная, растерявшаяся, сама не понимающая, что происходит, Шура ждала ее от Николая, ждала все эти годы, ждала и сейчас. Он один может всё это распутать. Он один. Пусть бы он только приехал. И вот он приехал. И она ему ничего не сказала. Она не нашла в себе смелости заговорить об этом первой. А он даже ни разу не улыбнулся. Он сидел и курил трубку. Вот и всё. Шура и Сергей молча прошли Петровскую аллею, возле сожжённой библиотеки расстались. Сергей пошёл направо. Шура подождала, пока он скрыется, потом пешком пошла домой.